Глава вторая. Пробуждение далось тяжко. Вывалившись тягучим сиропом из забытия, Денис не сразу понял, где он и что он такое. Но неосознанная тревога настырно тянула упирающееся сознание наружу из-под вязких покровов сна. Кажется, он должен был что-то сделать или что-то сказать. Нет, что-то услышать. В поле зрения попали комп, телефонный кнопочный аппарат в стиле ретро, циферблат настенного хронометра, циферблат. Время. Точно. Неужели проспал? Но это невозможно. Врубленные на полную мощность колонки компьютерного моноблока подняли бы мертвого. Телефон тоже подключен к колонкам. Нет, он не проспал. С ним просто не связались. Новых входящих сообщений не было. Телефон на дублирующей линии молчит. Славка не вышел на связь, похерив все оговоренные сроки. А ведь клятвенно обещал сообщить, удалось ли подыскать Юле новую квартирку взамен рассекреченной, забрызганной кровью двоечника. Или Юла пока перекантуется у него. Стоп. А если... Неприятный холодок резанул где-то в области сердца. Если все. Если он уже остался один. Последний оператор районной наружки. Последний живой оператор. И? Ещё взгляд на хронометр. Двадцать минут до начала комендантского часа. И? Пронизительный сигнал вызова. Денис вздрогнул. Звонил, кричал, верещал телефон. Странно, что телефон, а не динамики моноблока. Несвойственное для ткача предпочтение. Компьютеризированный до мозга костей Славка никогда раньше не пользовался этим вспомогательным средством связи. Так стоит ли вообще брать трубку? Или не рисковать? Все-таки телефон есть телефон. Мобильная связь в Ростовске давным-давно сдохла, но добрая старая стационарка, которую удобно прослушивать, не выходя из периметра, еще доступна. На взгляд Дениса так даже слишком доступна. Кое-где монолитые аппараты – массивные, угловатые, укрытые бронеколпаками от ночных вандалов короба – стоят даже на улицах, так что теоретически звонить сейчас мог кто угодно. Орги – не исключение. Трубку Денис взял после седьмого сигнала. Вроде говорят, счастливое число. Голос в трубке принадлежал Неславке. «Слушай внимательно и не перебивай. У меня мало времени. Как только сможешь, приходи на улицу Чарли. Дом – любимое число Влада минус один. Квартира – любимое число Влада плюс восемнадцать». Денис перевел дух. «Ну, Юла, кого ты хочешь обмануть платком на мембране микрофона? Тоже мне, конспираторша». Это идиотская шифровка. Хотя такая ли уж идиотская? Кто, кроме оператора в районной наружке, знает, что Чарли Юлька называла старый разбитый памятник, неизвестно кому и неизвестно зачем, поставленный на девятой линии? Чар, вот и все, что сохранилось на расколотой мемориальной табличке. Да и о том, что Влад всю свою короткую жизнь педантично сверялся с числом 4, тоже мало кому известно. Значит, Дениса ждут по адресу. Девятая линия. Дом 4 минус 1 равно 3, квартира 4 плюс 18 равно 22. Остроумно, но к чему такие сложности? Зачем говорить загадками? Прослушки Юла боится, что ли? «Вообще-то я ждал миссаги, а не звонка», – пробормотал Денис. «Еще три часа назад ждал, как договаривались, и не от тебя. Что у вас тряслось?» Ночью у новосела были гости, наследили там. Немного, но всё равно неприятно, понимаешь? Снова могут прийти. Мы весь день как угорелые носились по району, искали ему и мне укромные местечки. Потому не связались с тобой раньше. Одно вот на двоих еле-еле нашли. Чистая. На улице Чарли. Меньше часа назад туда перебрались. Машину перегнали в упаковке, а оформиться не успеваем. Завтра займёмся. Новосёл сейчас настраивает технику. Я звоню тебе. Так, ладно. Новосёл это, несомненно, Славка. Переехал ведь на днях. «Машина. Славкин компьютер. Упаковка. Обычный хозяйственный баул-рюкзак. Внешне обычный. Складной моноблок туда ложится ладненько. И не заподозришь, что следак идет с рабочим инструментом за спиной. Насчет ночных гостей тоже гадать не приходится. И ткача, выходит, уже выследили. А ведь он только-только зарегистрировал в периметре новую служебную квартирку. И обжиться не успел. Да, оперативно работают орги. Пугающе оперативно». «А, ну, хвостопадов за собой не притащили на своё новое м, чистое место, а да то ведь тоже м, загадят». «Шифровальщики, блин, заразное оказывается это». «Нет, халявщиков с собой не брали. Пока новосел машину угнал, я сзади страховала». «Значит, обошлось без слежки. Ну, с достаточной долей вероятности. Юлька, девочка-глазастая и сообразительная, оргов вычислила бы на раз-два». «Послушай, этот... новосёл...» Он хотел пригласить Славку к телефону. Не успел. «Извини, мне некогда. Звоню с улицы, с автомата. Должна бежать. Комендантский час скоро». «А, телефонный автомат. Даже так. Значит, ко всему прочему, Юлька не хочет светить свои новые... Их со Славкой новый телефонный номер». «Всё», – послышалось из трубки. «Не задавай больше вопросов, ладно? Адрес уяснил?» «Уяснил». «Но зачем вообще вы по району лазили? Почему ко мне не пришли, раз такое дело? Переночевали бы спокойно, уж завтра...» покачено перебила его Юлька. «И по капусте». Денис умолк, пытаясь разгадать очередной ребу с новоявленной подпольщицы. Нет, похоже, скрытого смысла в последних словах не было. Просто вырвалось. Комендантский час скоро, а Юла еще на улице. Вот и нервничает. «Будь осторожен». «Гости уже приходили ко всем, кроме тебя, так что этой ночью очень даже может быть». «Ага, вот он, качан и капуста. Вот отчего Юлька и Славка не рискнули искать убежище в его квартире». «Короче, я бы на твоем месте ушла прямо сейчас», – добавила Юла. «Ждем тебя. Удачи». «Прямо сейчас? Ну, спасибо за совет». Благодарил Денис уже короткие гудки в трубке. «Прямо сейчас». Четверть часа до сирены, а Юлька приглашает в гости. Улица имени безымянного Чарли, дом 3, квартира 22. Это ж через полрайона переться надо. По владениям группировщиков. Денис выругался. Он что, похож на отмороженного имитатора? Но ведь приходили ко всем, кроме тебя. Юла права. Так что теперь, сидеть дома и ждать палачей? 10 минут до комендантского часа. Денис сел за комп, подключился к камере. Оживший летящий глаз выполз из дневного укрытия, из-под зубчатой крыши в соседнем квартале. Камера пошла зигзагами вокруг дома Дениса. Вроде чисто. Время? Пять минут до комендантского часа. Он погнал камеру к девятой линии. Три минуты. Две. Одна. Над городом взвыла сирена. Вот наступило запретное время. Ничего подозрительного на пути летящего глаза не обнаружилось. Ничего и никого. В общем-то, можно рискнуть. Еще с полчаса активность группировщиков будет минимальной. Камера возвращалась к исходной позиции на автопилоте. Денис одевался и рассовывал по карманам нехитрое снаряжение. Пара фонариков да импровизированный сухпай. Оделся, рассовал, выложил на стол шоковую дубинку. Тоже надо прихватить. Хоть какое-то оружие. Впервые в жизни Денис завидовал имитатором Камуфляжка и маска ему сейчас не помешали бы. Сердце пробивало ребра отбойным молотком. Руки дрожали. Выйти на улицу. Ночью. В кошмар. Кошмар. Ладно, присядем на дорожку. Денис сел. За комп. Еще разок прогнать камеру вокруг дома – дело нехитрое. А минутная задержка погоды не сделает. Неясная тень метнулась за угол соседнего дома. Крупная, размытая, едва зацепленная объективом летящего глаза – метнулась и тут же исчезла. Там. Или там вон. Или там. Что? Что это было? Безобидная игра лунного света в разлитых чернилах ночи? Да уж нет, вряд ли. Глюк, человек, машина. Вот оно. Еще. Тени. Поменьше. Но много. Денис тормознул камеру над собственным подъездом. Возня внизу. Человеческие силуэты. Один, другой, третий. Дверь распахнулась настежь Беззвучно. На взлом не похоже. Странно. Отмычками группировщики пользуются редко. По крайней мере, Денис о подобных случаях не слышал. В подъезд проскользнуло еще двое. Маски и камуфляж. Обычные двуногие цели, о которых он почти еженочно сообщал на центральный пульт управления наружкой. Только тогда орги врывались в чужие дома. Денис бросился к окну. Неприметный рычажок между подоконником и батареей. Его маленькая хитрость. личная ноу-хау спецприспособление собственного производства, которое он всегда ставит в каждой новой квартире. Одно движение и стальная решетка соскакивает с внутренних креплений. Коллеги-операторы никогда не понимали, почему Денис селится на втором этаже, а не забирается туда, где повыше, престижнее и безопаснее. Не понимали, потому что не знали. Свой секрет он не открывал никому, зато теперь у него был шанс. Уже на подоконнике, Денис вспомнил о шокере, Поздно. Чуть слышно отворяется входная дверь. Так быстро, так просто. А ведь в замочах там не чета подъездному с особым усложненным кодом доступа. Ох, хорошие же отмычки оркского медвежатника. Шаги в прихожей. Чужие шаги. Приказ. «Ищите! Он где-то здесь!» И крик. «Вон!» И прыжок. Земля больно ударила по ногам, отшвырнула в сторону, опрокинула. Но разлеживаться некогда. Денис вскочил. Впервые в жизни он стоял на асфальте ночного города. Отстали. Задыхаясь, жадно хватая воздух ртом, Денис рухнул на грязный колдобистый тротуар. Плевать, что грязный. Теперь после бегства из собственной квартиры на многое плевать. Нет, такие гонки не для домоседов-следаков. Но он все-таки ушел. Ушел он. Дыхание кое-как восстановилось. Вместе с ним возвращалась и способность мыслить. Денис огляделся. «Хэво, куда занесло?» «Улица кольцевая. Узкий, продуваемый всеми ветрами двор проезд между длиннющими высотками. Китайская стена. Так называют в районе это неуютное местечко. Здесь неподалеку за стеной развалины трехсотого блокпоста. А вот до девятой линии еще пилить и пилить». Денис опасливо посмотрел вверх. Не хватало еще, чтобы Славка или Юлька с дуру отослали его снимок в периметр. Вот бы там удивились. Следак-нарушитель. Ладно, смотри-не смотри, а делать-то что-то надо. Отсиживаться до рассвета здесь. В принципе, дворик китайской стены – относительно безопасное местечко. Если группировщики не войдут с двух сторон сразу, тогда укромная щель, куда запился беглец-оператор, станет ловушкой. Было еще одно обстоятельство, изрядно нервировавшее Дениса. Длинный размазанный силуэт, что-то вроде вытянутой трансформаторной будки на колюсиках, который он заметил краем глаза, уходя от погони. Именно так описывали. Бррррр, Денис передернул плечами. Чушь, чушь, чушь. Может быть. И все же не раз и ни два ему приходилось слышать о катафалке-призраке, якобы выезжающем по ночам с заброшенного старого кладбища в поисках трупов, свежих трупов. Эдакая потусторонняя гуманитарная помощь муниципальным похоронным бригадам. Призрачный катафалк. Одна из многих городских страшилок, над которой снисходительно посмеивались все. Днем. Сейчас была ночь, и более-менее спокойно этой ночью Денис будет чувствовать себя только в одном месте. Девятая линия, дом 3, квартира 22. Значит, надо идти. Если не стоять на месте, а двигаться, то рано или поздно всё закончится. Быть может, даже благополучно. Он прошел с десяток шагов. Потом увидел. Четыре камуфлированные фигуры. Впереди. Между домами. Перегородили проход. Орги. Все-таки выследили шакалы. Повернуться. Бежать. Назад. Быстро. Но недолго. Денис вновь остановился. Встал как вкопанный. Нет, катафалк-призрак не был мифом. Он, она, оно выдвигало сейчас из тени, с противоположного конца китайской стены. Бесшумно, хищно, с пугающей линцой. Плохо различимый размытый силуэт, зловещее пятно материализовавшейся ночи. В ночи же и материализовавшейся. Что-то среднее между грузовым контейнером и БГМ. Что-то уродливо жуткое. Денис пятился. Муд шадыха. Маломощная укороченная дубинка шоковая домашнего хранения. Вот чего ему не хватало. Игорек, вот кому он позавидовал черной завистью. Счастливчик-самоубийца. Один разряд в голову и вечная отключка. Денису этого, увы, уже не дано. Он затравленно озирался. Орги и катафалк, катафалк, орги. Из-за изгиба китайской стены они, наверное, еще не заметили друг друга. Но Денис-то видел всё Ловушка захлопнулась. Это он видел тоже. Денис чувствовал себя беспомощным кроликом перед пастью удава. Двух удавов. Крышу срывало напрочь. Мир вокруг разлетелся клочьями, и клочья эти замелькали перед глазами. Зарешученное окно на первом этаже. Стена. Еще окно. Снова стена. А может, с разбега до да головой треклятую стену? Окно. Стена. Мрачный калейдоскоп ночи, лишенный красок жизни. Окно. Стена. Подъездная дверь. Стена. Стоп. Дверь выворощена с корнем. Здесь недавно резвились орги. Если подъезд сквозной... А в китайской стене не все сквозные проходные. Туда. В черный пропахший мочой и страхом проем. Никого. Проход. И еще одна дверь. Замок разбит и сорван. Под дверью – ржавая кувалда. Лучшая отмычка всех времен и народов. Он вывалился на грязный пустырь. Что тут? Сектор обстрела трехсотого блокпоста. Бывший сектор обстрела бывшего блокпоста. Развалины трехсотки. Там, далеко впереди. Однажды они уже сослужили Денису хорошую службу. Укрыли, спрятали. Он бежал так, как не бегал никогда раньше. С разбега влетел в бетонный лабиринт разрушенного укреппункта. Оглянулся. Катафалка сзади не было. Призрак, видимо, не протиснулся в узкий подъезд. Зато была целая банда оргов. Волки. Человек двадцать. С заточками. Впереди резво несется вожак группировщиков. Этот добежит первым. Влип. Засекли. Денис юркнул в бетонные катакомбы. Заметался. Под ногами пыль, грязь, цемент и щебень. Не то, не то. Надо найти спасательный колодец. Провал старой канализации. Здесь же он был где-то, на этом самом месте. Да, именно здесь. Вот он. Под бетонной плитой. Большой, тяжелой. Возможно, вдвоем сдвинуть ее и удалось бы, но у Дениса нет второй пары рук. Загнали. Вот и вся облава. Он вжался в стенную нишу и прислушался. Где-то совсем рядом по битому щебню шуршали чьи-то шаги. Волчий вожак, опередив свою стаю, продолжает охоту в одиночку. Самонадеянный ублюдок. Это была удобная позиция. Сквозь щели в раскрошенном бетоне видны все подходы. И лунного света хватает, чтобы различить приближающуюся человеческую фигуру. Надо же. Такой недомерок охотит в авторитетах. Невысокий рост мешковатый камуфляж. Маска. Дурацкая маска из вязаной шапочки. Маленький, декоративный какой-то штырек с зазубренной пилкой на обушке и разноцветной изолентой на рукояти. Жалкое подобие грозных пик и мечей, изготовленных из тяжелых арматурин, что носят рядовые оркские бойцы. Осторожные, не спугнуть бы жертву шаги. Взгляд, зыркающий по сторонам. И еще чаще назад. А парень-то не промах, следит за тылами. Только почему-то ширинка расстегнута. И правая рука, заточка в левой, на мотне. Мочиться он тут, что ли, собрался? Стараясь не шуметь, Денис поднял кусок бетона. Выбрал обломочек по поувесистей. Так-то лучше. С каменюкой в руках Денис чувствовал себя увереннее, но во рту все равно пересохло. И рука малость подрагивает. Волк сам подставлялся под удар. Голова в шапочке маски вынырнула из-за угла в паре шагов. Затылком к Денису. «Вот по этому-то затылку...» Денис размахнулся. «Сюда!» заорал кто-то дурным голосом у входа в развалины. «Здесь следы!» Вязанный затылок дернулся. Группировщик резко повернулся. И вот уже на Дениса смотрит узкая прорезь в черной ткани а в прорези два расширенных зрачка. Наверное, иногда даже смирный оператор на ручке способен внушать страх, если поднимет камень и состроит такую рожу. Орг в маске не вскрикнул, не отшатнулся, не полез в драку. Приложил палец к невидимым губам, зашипел. Издевается гад. Незнакомое, не очень знакомое чувство захлестнуло Дениса. Ярость. Ненависть и полное безразличие к тому, что будет после. «Да пошел ты цыкач!» Он обрушил свое оружие прямо на смотровую прорезь. Нанизать на заточку Дениса не успели. Волчий вожак запаниковал. Присел. Прикрыл лицо левой рукой. Правой неловко отмахнулся от оператора. Лишь по чистой случайности куция обрубок арматурины ударил в запястье. И то плашмя. «Однако, больно, блин!» Денис едва сдержался от крика. Однако и этого шлепка хватило, чтобы отклонить руку. Камень пролетел возле головы орга. Упал в вязкую грязь. чмок -х -х -х. И тишина. И вновь Денис смотрит в удивленные, испуганные глаза маски. Дышит сквозь зубы. Молчит. Волк тоже не кричит. Не зовет подмогу. Волк сжимает в руках заточку. Сейчас пронет. Медлить нельзя. Никаких особых приемов Денис не знал. Спасая жизнь, он действовал просто, примитивно, грубо, по наитию. Как действовалось в общем. Двумя руками схватить кулак заточкой, навалиться всем телом, подымять низкорослого врага. Враг упал, даже не пикнув. Молчаливая возня продолжала считанные секунды, и на смертельный поединок, ну, никак не тянуло К удивлению Дениса, одолеть группировщика оказалось плевым делом. Играв под давки, да и только. Короткий штырь, скорее мешавший ургу в вязкой борьбе, выскользнул из руки волка. Дальше совсем просто. Сесть сверху. Левой цапнуть противника за бесформенный пятнистый балахон, за грудки, а правой... Упс. Вместе с грубой тканью под левую руку попало что-то еще. Мягкое такое. Упругое. Денис не сразу осознал, что сжимает, ой -ля, ля крепкий девичий бюст.